Глава десятая. Я встал с первыми лучами солнца. от чего то чувствовал я себя гораздо спокойнее. Весь прошлый вечер я провел за лечением своей души и вовсю оттянулся. Немного опоздал на плановую терапию в реал и даже прервал ее раньше обычного, но это стало такими рутинными мелочами. Я уже относился к реальному миру как к неприятному обязательному действу. Куда выходить просто надо. Быстренько отмучился и обратно в Инмо. Население станции Эхо номер 47, так именовалось место, куда я попал, едва превышало 40 тысяч. А по вчерашним наблюдениям и данным навигатора, тут в радиусе 10 километров, сейчас уже более 100 тысяч персонажей и число только растет. Игроки стягивались в это место с каждым днем и мне бы очень хотелось узнать причину. Но сначала надо разобраться с неожиданно появившимся квестгивером. Вчера я решил отложить все эти изгойские заморочки, отодвинул от себя подальше все всплывающие вопросы. Бак ли это? Откуда с такой ачивкой появился квестгивер? Не подстава ли это? Отбросил и пошел оттягиваться. Несмотря на раннее утро, людей на главной площади оказалось больше, чем вчера вечером. Жизнь на эхо номер 47 уже вовсю кипела. Поймал небольшое чувство ностальгии по стареньким ММО, в которые я играл в детстве и юношестве. Ежедневные задания, рейды, фармы мобов, осваивание профессий и главное – общение. Забытое, приятное и такое важное ощущение. «Не спешите взрослеть, да?» Квест квестом, а завтракать хотелось. Поэтому первым делом я направился в таверну «Дайвер». Вчера это название я слышал от игроков на улице настолько часто, что проснулся буквально с ним на устах. Даже сон с подводным царством приснился, где для погружения на дно я сначала использовал снаряжение – Но чем дольше изучал царство, тем меньше элементов дайверского оборудования мне требовалось. Под конец сна я нырнул без всего и не испытал никакого дискомфорта, только легкость и свободу. А вынырнул ли, не помню. Пять минут неспешного шага, и я был на месте. Неприметная деревянная вывеска снаружи и такая же непривычно старомодная отделка внутри. Это действительно таверна, как в старых вестернах. Она кардинально отличалась от ультрасовременных баров, буквально сотканных из неона, голограмм и наноматериалов. Я прошел вглубь и занял самый крайний столик, заказал выпивку и бургер. Меню бумажное, а не электронное. Ни одной голограммы или хотя бы намека на то, что сейчас 2062 год. Вокруг все аккуратное, домашнее, уютное. В воздухе витал запах выпечки и хвоя. В углу приятно потрескивал камин. Едва я успел осмотреться, как ко мне подсел игрок. «Какие люди!» — радостно завопил Эстебан и с грохотом опустил на стол две полные кружки пива. «Привет!» — машинально бросил я. «Вот это просчет!» Я полностью доверился навигатору в плане безопасности, успешно обходил стороной стражи и порядка, перемещался в слепых зонах камер и шарахался от звука дронов над головой. Но не подумал о том, что есть игроки, которые знают о моем статусе преступника и без состояния боя. Гребанные колумбийские братья. Но какая вероятность встретить их именно тут, именно сейчас, именно в этом долбаном месте? Зачем я вообще сюда приперся? «Ты что, не рад?» Обиженно выдал младший из братьев. Утречка, спринтер», – весело сказал Мигель и сел рядом. «Вот теперь точно не уйти», – помрачнел я еще больше. Ничего не отвечая, я лишь молча сидел и перебирал варианты действий. «Зная мой статус, колумбийцы способны десятикратно усложнить мне жизнь». Только свистни, и найдется куча сильных игроков, желающих прикончить единственного разыскиваемого по всему региону везунчика. «Давай сразу к делу», – мертвым голосом процедил я без особой надежды решить ситуацию мирно или хоть сколь-либо в свою пользу. «Какому еще делу?» – искренне удивился Стебан. «Он думает, мы собираемся продолжить разборку двухдневной давности». Заливисто, смеясь, ответил Мигель. «А разве нет?» – непонимающе спросил я. Расслабся, парень. Во-первых, в дайвере нельзя убивать. Это заведение священно для проходчиков. Во-вторых, цепь квестов облавы мы успешно выполнили еще вчера ночью, и ты нам больше без надобности. Статус проверял?» – медленно и дружелюбно растолковал старший. «Я машинально полез в логи». То, что за ночь могли произойти изменения, мне в голову не приходило. Нашел нужные строчки. Внимание! Статус в западном регионе изменен. Прошлый, преступник, текущий, подозреваемый. Внимание! Вы больше не в официальном розыске по западному региону. Внимание! Вы больше не в официальном розыске по восточному региону. Внимание! Вы в официальном розыске по городу Ролла под кодовым именем «Спринтер». Настоятельно рекомендуется избегать местность. Подозреваемый тупо переспросил я. Не заморачивайся, просто теперь стражи порядка к тебе враждебно настроены, но нападать не будут, если ты их не спровоцируешь или опять не грохнешь какую-нибудь шишку важную. Выпьем за амнистию, произнес тост Стебан. Выпьем. На радостях поддержал я и начал расспрашивать ребят. Колумбийцы рассказали, что произошло после моего побега. С мобами братья легко расправились, но меня догнать не успели. С трупа Сантоса они сняли дополнительные улики и с полным набором сдали все службе безопасности региона Ролла. В тот же день под руководством шерифа Восточного региона по имеющимся уликам и данным планшетов провели волну рейдов по криминальным ячейкам Запада. На всю цепь квестов колумбийцы потратили целых два дня непрерывной активности. Они не спали и из погружения выходили только на час. Подняли кучу денег, опыта и репутации с городом. Вина за убийство Берта Тромбли упала на Вилалта Сантоса. Мне простили преступление за косвенное сотрудничество со следствием. Засчитали добровольную передачу улик и всей информации братьям. Этого хватило на смягчение статуса в регионе. Город меня все еще ненавидел, но розыск отменил. По словам Мигеля, даже мелкого нарушения закона может хватить для возвращения статуса. Мои очки репутации с городом в опасной границе между преступником и подозреваемым. А хуже преступника только террорист региона. Спасибо. Какие же крутые новости. Гора с плеч. Не мог поверить я внезапному счастью. «Неужели хоть немного везения у меня все-таки есть?» «Ничего личного, только квест», — посмеиваясь, сказал Мигель. «Может, вы знаете, почему тут столько народу собирается?» Вдруг вспомнил свое утро и мучающий вопрос. «Да, совсем ты одичал на своем диком западе», — покачал головой Стебан. «Что поделать? Я с момента погружения на Востоке ни разу не был», – виновато проговорил я. «Да мы поняли. В следующий раз старайся быть в курсе основной волны событий. Тут, на Востоке, сформировалась целая религия. Ежедневная торговля информацией, обмен опытом, взаимовыгодное сотрудничество, общение. Ведь вне квестовых интересов все мы, игроки, очень похожи» и нас объединяют общие стремления. «Отсюда и пошло твое ничего личного, только квест», – начал понимать я. «Не мое, а наше. Можешь называть это девизом проходчиков. Трактуй его как хочешь, но я его понимаю так. За пределами квеста оставайся человечным и веди себя по совести». «Сильно звучит, но что значит это твое «наше»?» «То и значит, ты тоже проходчик», — легко ответил Мигель. «Сеть Таверн Дайвер — это наша Мекка, и принадлежит она неизвестному игроку-основателю этого общества. Если ты смог попасть внутрь, то только потому, что лидер так решил. Сюда не войти посторонним игрокам или НПС. В этом баре только свои. Добро пожаловать, Спринтер!» «Спасибо». Только и смог ответить я, едва скрывая радость и не до конца осознавая, что только что произошло. «А какие критерии? Сколько нас?» В голове всплывали вопросы один за одним. «Интересно, настанет тот день, когда я хоть что-то начну понимать тут без бесконечных распросов. «Все, кто мне попадались до сих пор, знали гораздо больше меня и готовились к игре в разы тщательней». Нет, пока я готовился к игре, они готовились тут жить. Критерии приема известны лишь основателю. В данный момент нас около двухсот. Все, что тебя интересует, ты можешь узнать на любой из ежедневных встреч. В десять вечера в холле таверны всегда проходят слеты. А сейчас, извини, нам пора, договорил Мигель, прикончил свою кружку пива, Пожал мою руку и направился к выходу. А по поводу народа, так это элитная пятерка вчера днем взяла квест на открытие Бранда. Они никогда не проваливают заданий. Вот игроки и не хотят опоздать на первый экспресс в Новый Город. Слухи расходятся быстро. Серьезно, малец, теперь посещай вечерние слеты. Такие очевидные вопросы задаешь, как ребенок, ей-богу. Добрым тоном бросил Эстебан, попрощался и поспешил за братом. Я еще 30 минут сидел в баре и осмысливал произошедшее. Кажется, только сейчас я действительно начал наслаждаться жизнью в Инмо, а не просто убегать от боли реальности. Снятие розыска – это отличная новость. Но штраф за изгоя никто не отменял. Без квестов я подвис на 13 уровне, пока не очищу карму. Как только вышеназванная пятерка откроет путь в Бранд, я должен быть готов отправляться. Я решил не докачиваться до рекомендуемого 15 уровня, но пока время есть, надо наведаться к единственному квест-гиверу города, который мне доступен. Я открыл карту, чтобы определить маршрут. И не поверил своим глазам. Оказалось, я уже на месте. Маркер указывал на второй этаж таверны к номерам постояльцев. Но ведь сюда не могут попасть НПС. Или есть исключение. Или квестгивер — игрок. Смотрелся в точку внимательнее. Нет, это не маркер игрока. Логика бесполезна. Мне опять просто не хватает информации. Понемногу начинаю привыкать. К хардкорному режиму мира, где все познается собственным опытом, силами и мозгами. Деревянные ступени слегка поскрипывали под ногами. На стенах висели неизвестные мне картины. Ретро-антураж первого этажа сохранялся и на втором. Я неспешно дошел до нужного номера и дотронулся до потертой медной ручки двери. Проверка уровня доступа. Успешно. Вход разрешен. Уже знакомый Бафф, пропускающий сквозь силовой барьер, начал минутный отчет. Я продолжил перебирать варианты в голове, но зацепиться было не за что. Мозг, как навигатор без данных, просто твердил «нет информации». «Что ж, придется добывать», — решил я, и зашел внутрь. Та же отделка под старину и преимущественно из дерева украшала и этот маленький номер таверны. Двуспальная кровать, деревянный сундук, огромный книжный шкаф, простенький деревянный стул и стол с зеркалом, за которым расслабленно сидела девушка в белом халате. На вид ей слегка за 30, Идеальная форма тела, короткая юбка, глубокая декольте и каблуки. Шариковая ручка за ухом аккуратно придерживала непослушную прядь волос. Незнакомка подняла взгляд на меня, отвлекаясь от чтения, и оценивающе осмотрела. Над головой девушки висел минимум информации. Алана, уровень неизвестен. И о каком квесте пойдет речь? «Вам не кажется, что люди расточительно используют древесину?» начала Алана издалека, демонстративно проводя пальцем по деревянному столу. «Здесь или там?» – уточнил я. Только сейчас я подумал, что не встречал ни единого настоящего дерева в Инмо и другими глазами оценил интерьер дайвера. «Там», – задумчиво ответила девушка и продолжила. «Задавай свой вопрос. Сложно дать квест тому, кто не желает слушать, а желает спрашивать». Я хотел возразить, что слушать о квесте я тоже хочу, но не стал. Ясный взгляд красотки прожигал насквозь. «Ты НПС?» – задал я первый вопрос, что крутился в голове. «НПС», – машинально повторила Алана и поморщился. «Нет, не называй меня так, пожалуйста». «Но ты не игрок. Тогда кто?» «Не игрок», – подтвердила девушка. «Я просто тут живу. И мне нужна помощь. Ты ведь за этим здесь». Не удовлетворившись ответом, я хотел продолжить расспросы, но по изменившемуся выражению лица Аланы понял, что прямых ответов не будет. И то, что она не НПС, я понял еще до того, как задал вопрос. От девушки исходила странная аура, а главное – ее полный жизни взгляд, за которым точно есть сознание, а не алгоритм. «Какая помощь?» – через паузу спросил я. «Ничего хитрого или коварного. С чем ты сталкивался раньше, милый? Я просто хочу, чтобы ты меня сопроводил до безопасного места в городе Бранд», – легко ответила девушка. «Бранд еще не открыт». «К вечеру будет», – уверенно заявила Алана и одним усилием воли вызвала окно квеста. «Внимание! Доступен новый квест. Сопровождение Аланы-1. Уровень А». Доктор в опасности и просит вас сопроводить ее до временного убежища в городе Бранд. Награда плюс сто очков кармы. Внимание, ваши действия могут оказать влияние на все текущее измерение. Возможны скрытые награды, возможны скрытые штрафы за провал. Принять? Да? Нет? Уровень А? Ничего хитрого или коварного? Не сдержался я и отшатнулся в сторону. Да кто она такая? «Самой цели квеста действительно нет ничего хитрого или коварного. А как бы ты оценил свою жизнь? Такие, как я, тут не воскресают, а защитить себя сама я не могу». Ничуть не меняясь в лице, мягко проговорила Алана. «А есть от кого? Почему именно А уровень?» «Так система оценивает влияние моей смерти на это измерение, вот и все. Не нужно усложнять. А от кого?» Девушка немного запнулась. «Сколько охранников было у Берта?» «Два», — машинально ответил я. Удивляться тому, откуда она знает про тромбли, было бесполезно. «Ограничение системы. Таким, как мы, на свою защиту можно квестом привязать только двух игроков». «И сколько же охотиться за тобой?» Спросил я, понимая, к чему ведет доктор. «Семь. Быстро ответила девушка и встала со стула. Она тоже начала терять самообладание. «То есть минимум четырнадцать игроков? И как ты добралась сюда одна?» «Явно ведь не тут появилась. Тоже собиралась из ролла все эти дни? Или черт знает сколько времени. Тот же Берт готовил свою операцию три года по времени этого мира?» «Не минимум, а именно четырнадцать». Плюс их квестгиверы. Сюда, ценой жизни своих сторонников. Через паузу ответила Алана, ее голос немного подрагивал. Таких же, кто тут живет, верно? Да. И они умерли окончательно? С нарастающим ужасом в душе спросил я. Как я и сказала, такие, как я, тут не воскресают, мертвым голосом напомнила девушка. Почему именно я? Вероятность успеха выше. Основная часть пути в экспрессе, а в нем блокированы все виды оружия, кроме персонального холодного. Оно часть игрока, на него нельзя влиять внешними запретами. И я умею им обращаться, начал понимать я. Награда в виде кармы тоже неспроста, задал я последний вопрос. Проанализировала твою личность и определила текущий приоритет. Кто-то желает денег кто-то силы, кто-то власти, а ты в данный момент желаешь лишь прощения за то, что сделал. Это вызывает уважение», – мягко проговорила Алана и посмотрела на меня другим взглядом. Слезы медленно стекали по ее красивому лицу, тонкие руки едва заметно подрагивали. «Ты поможешь мне выжить, Спринтер?»